Это были слова. Дела же выглядели иначе. После капитуляции Германии Черчилль лелеял идею, чтобы американские войска, которые продвинулись на восток несколько дальше, чем предусматривалось при установлении границ оккупационных зон в Германии, не были отведены до тех пор, пока у Советского Союза под угрозой применения силы не будут вырваны важные уступки. Черчилль считал необходимым провести встречу на высоком уровне и добиться от правительства СССР принятия английских и американских требований относительно Польши и ряда других стран Восточной и Юго-Восточной Европы, нарушавших лишь недавно достигнутые договоренности. Но Черчилля это не смущало. «Было бы катастрофой, — пишет он, — если бы мы твердо соблюдали все свои соглашения». Черчилль отдавал себе отчет в том, что реализация предложенного им плана могла привести к возникновению войны между Англией, США и СССР. Более того, он дал указание своим военным советникам изучить возможности и перспективы такой войны. Английский фельдмаршал Аллан Брук 24 мая 1945 года записал в своем дневнике. Сегодня вечером я внимательно просмотрел доклад о возможности открытия военных действий против России в случае, если в ходе дальнейших переговоров с ней возникнут осложнения. Нам было поручено провести такое исследование. Встречавшийся в это время с Черчиллем личный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дэвис, Докладывал президенту, что целью английского премьера является использовать присутствие американских войск и их выдвинутые вперед позиции как средства заставить Советы пойти на уступки. Он готов пойти на огромный риск, который содержится в этой азартной игре. Позиция Черчилля создает реальную угрозу миру не только в будущем, но и сейчас. Однако соотношение сил не позволяло привести замысел Черчилля в исполнение. к мнению американских начальников штабов о невозможности выиграть войну против СССР присоединились английские военные руководители. Фельдмаршал Аллан Брук, ознакомившись с докладом о возможности открытия военных действий против России, записал в дневнике: эта идея несомненно фантастическая. И она не имеет никаких шансов на успех. Не подлежит сомнению, что отныне Россия стала самой могущественной державой Европы.